Глава одиннадцатая Кондрат долго долбил пешнёй смёрзшуюся землю, рыл ямки для стоянов. Рядом с ним старался Любишкин. У Павла из-под чёрной папахи, нависшая, как грозовая туча, сыпался пот, лицо горело. Ощеряя рот, он с силой, с яростью опускал пешню. Комки и крохи мёрзлой земли летели вверх и врозь. дробно постукивая о стены. Ясли наскоро сколотили, загнали в сарай оцененных комиссией двадцать восемь пар быков. Нагульнов в одной защитной рубахе, прилипший к потным лопаткам, вошел в сарай. «Помахал топориком, и уж рубаху хоть выжми. Плохой из тебя работник, Макар!» Любишкин покачал головой. «Гляди, как я!» «Ах! Ах!» Бишня, у тетка добрая. Га. Да ты полушубок скорее одевай, а то простынешь, и копыта на сторону. Магульнов накинул полушубок. Со щёк его медленно сходил коровяк красный, плитами румянец. Это от газов. Как поработаю или на гору подиматься, зараз же задохнусь, сердце застукатит. Последний стоян. Ну и хорошо. Гляди. Какой у нас хозяйство? Нагульнов обвёл горячечно блестящими глазами длинный ряд быков, выстроившихся вдоль новых, пахнущих свежей щепкой яслей. Пока на открытом базу размещали коров, пришёл Размётнов с дёмкой ушаковым. Отозвал Нагульнова в сторону, схватил его руку. Макар, друг, за вчерашнее не серчай. Наслушался я детского крику. своего парнишку вспоминул. Ну и защемило. Защемить бы тебя, чёрта, жаленьника. Ну, конечно, я уж по твоим глазам вижу, что сердце на меня остыло. Будет тебе балабон. Куда направляешься? Сено надо свозить. Да вы до где? Он с Менком заявление в колхоз разбирает в совете, а я иду. У меня же один кулацкий двор остался целый. — Семена Лапшинова. — Придешь и опять будешь? — Нагульнов улыбнулся. — Оставь. Кого бы мне из людей взять? Такое делается, спуталось все как в бою. Скотину тянут, сено везут, кое-кто уже семена привез, я их отправил обратно. Уж потом за семена возьмемся. Кого бы на подсобу взять? — Вон Кондрата Майданникова. — Кондрат! А ну иди сюда. Ступай-ка вот с председателем раскулачивать лапшинова. Не робеешь, а то иные не хотят. Есть такие совестливые. Вот как Тимофей Борщев. Лизать ему не совестно, а награбленное забрать совесть воззревает. Нет. Чего ж не пойти? Я пойду охотой. Подошёл дёмка Ушаков. Втроём вышли на улицу, размётнув Поглядывая на Кондрата, спросил: Ты чего насупонился? Радоваться надо. Гляди, как хутор оживел, будто муравьиное гнездо тронулось. Радоваться нечего спешить. Трудно будет, сухо отозвался Кондрат. Чем? И с посевом, и с присмотром за скотиной. Видал вон, трое работают, а 10 под плетнём на прицепках сидят. Цыгарки крутят. Все будут работать. Это по первоначалу. Кусать нечего будет, не бось, меньше будут курить. На повороте, поставленные на ребро торчали сани. Сбоку лежал ворох рассыпанного сена, валялись обломанные копылья. Распряжённые быки жевали ярко-зелёный на снегу пырей. Молодой парень, сын вступившего в колхоз Семёна Куженкова, Лениво подгребал сено вилами-метройчатками. Ну чего ты как неживой ходишь? Я в твои года как на винтах был. Разве так работают? А ну, дай сюда вилы. Дёмка Ушаков вырвал из рук улыбающегося парня вилы и, крякнув, попёр на весу целую копну. Как же это ты перевернулся? рассматривая Сани, спросил Кондрат. Под раскат вдарило. Не знаешь как? Ну, мотай же топором. Возьми вот у донецковых. Санни подняли, затесали и вставили копылья. Дёмка аккуратно свершил возок, обчесал граблями. Куженков, ты куженков, драть бы тебя мазанной шелужиной, да кричать не свилеть. Шелужина. Шелужина. Хворостина. Ты глянь, «Сколько бы кисена натолочили!» «А ты бы взял беремечка, пхнул им в плетню и пущай бы ели!» «Кто же в вольную пущает?» Парень засмеялся, тронул быков. «Оно-то перечень не наше, колхозное!» «Видали такого сукиного сына?» Дюмка, разъехавшимися в стороны глазами, оглядел Кондрата и Разметного и нехорошо выругался. Пока у Лапшинова производили опись, во двор набралось человек тридцать народу. Преобладали бабы-соседки, казаков было мало. Когда Лапшинову, высокому, клинобородому седачу предложили покинуть дом, в толпе, сбившейся в курене, послышался шепот, тихий разговор. «А то чего же? Наживал, наживал, а зараз иди на курган!» Скучноватая песня. То, ты ему не бось жалко, а? Всякому своя боль больная. Не бось, не нравится так-то. А как сам, при старом прижиме забирал за долги у Трифонова имущество, об этом не думал. Кака укница. Так ему дьяволу, козлу бородатому и надо сыпанули жару на подхвостницу. Грех бабочки чужую беде ликовать. Она может своя, вот она. как то ни черт, у нас и менее одни каменья, не подживешься дюже. Летость за то, что косилку на два дня дал, слупил с меня, как с Любушки, десять целковых. А это совесть?» Лапшинов издавна считался человеком, имеющим деньжата. Знали, что еще до войны у него было немалое состояние. Так как старик не брезговал и в долг сужать под лихой процент, и ворованное потихоньку скупать. Одно время упорные были слухи, что на базу его передерживались краденые кони. К нему временами, всё больше по ночам, наведывались цыгане, лошадники-купцы. Будто бы через жилестые руки Лапшинова шли кони по иваровским широким трактам на царицын-Таганрог и Урюпинскую. Хутору доподлинно было известно, что Лапшинов в старое время раза три в год возил менять в станицу бумажные Екатериновки на золотые империалы. Екатериновка. В царской России 100-рублевая денежная бумага с портретом царицы Екатерины II. Империал. Десятирублевая золотая монета в дореволюционной России. В 1912 году Его даже пытались подержать за кисет. Однако Лапшинов, старик матёрый и сильный, отбился от напавших грабителей одной чекушкой и ускакал. Чекушка. Чекуша. Шкворень, притыка. Прихватывали его в степи из чужими копнами это с молододу. А под старость стал он вовсе на чужой и прост, брал всё, что плохо лежало. Скуп же был до того, Что бывало, поставит в церкви копеечную свечку перед образом Николы Мерликийского, чуть погорит, Лыпшинов подойдёт и затушит, перекрестится, сунет в карман. Так одну свечку бывало год становится. А тем, кто упрекал его за такую излишнюю рачительность и неродение к Богу, отвечал: "Бог умнее вас, дураков. Ему не свечка нужна, а честь. Богу не зачем меня в убыток вводить". Он даже бичевой сёк торгующих в церкви. Лапшинов спокойно встретил весть о раскулачивании. Ему нечего было бояться. Всё ценное было заранее припрятано и сдано в надёжные руки. Он сам помогал производить опись имущества. На свою причитавшую старуху грозно притопывал ногой, а через минуту со смирением говорил, «Не кричи, мать, наши страдания зачтутся Господом». Он милостивец всё зрит. А он не зрит того, куда ты новый овчинный тулуп запропастил? Серьёзно в тон хозяину спрашивал Дёмка. Какой тулуп? А в каком ты в прошлое воскресенье в церковь ходил? Не было у меня нового тулупа, был, и зараз где-то спасается? Что ты, дементий? Перед Богом, говорю, не было. Бог покарает, дед. Он тебя хвазданёт. «И вот тебе, Христос, напрасно ты это!» — Лапшинов крестился. «Грех на душу берешь!» — Демка подмигивал в толпу, выжимая у баб и казаков улыбки. «Не виноватый я перед ним истинное слово!» «Прихоронил тулуп-то! Ответишь на страшном суде!» «Это за свой тулуп-то!» — вскипел, не выдержав Лапшинов. «За ухороны ответишь!» Бохун, должно такого ума, как ты, пустозвон. Он в эти дела и мешаться не будет. Нет тут у лупа совестно тебе над стариком надсмехаться. Перед Богом и людьми совестно. А тебе не совестно было с меня за две меры проса, какие на семена брал, 3 меры взять? спросил Кондрат. Голос его был тих и хриповат. В общем шуме почти не слышен. Но Лапшинов повернулся на него с юношеской живостью. «Кондрат, почтенный твой родитель был, а ты...» «Ты хоть и с памяти об нем не грешил бы. В Святом Писании сказано, падающего не пихай, а ты как поступаешь?» «Когда я с тебя три меры за две взял?» «А Бог? Итен все видит!» «Он хотел бы, чтоб ему идолу галаштанным ударом просцо отдали!» Истошно закричала Лапшиниха. Не шуми, мать. Господь терпел и нам велел. Он страдалец терновый венец надел и плакал кровавыми слезами. Лыпшинов вытер мутную слезинку рукавом. Гмонившие бабы притихли, вздыхали. Размётнув, кончив писать, сурово сказал: "Ну, дед Лыпшинов, выметайся отсюда. Va. Слеза твоя не дюжи жалостная. Много ты людей на обижал. А теперь мы сами тебе прикорот даём без бога. Выходите. Лыпшинов взял за руку своего косноязычного, придуркаватого сына, надел ему на голову триух, вышел из дома. Толпа хлынула следом. На базу старик стал на колени, предварительно послав на снегу полу полушубка. Перекрестил хмурый лоб и земно поклонился на все четыре стороны. Ступай, ступай, приказывал Размётнов. Но толпа глухо загудела, раздались выкрики. Дайте хоть с родным подворьем проститься. Ты не дури, Андрей, человек одной ногой в могиле, а ты ему по его жизни обими надо туда залезть, крикнул Кондрат. Его прервал старик Гладилин, церковный ктитер. Выдабриваешься перед властью. Бить вас Таковских надо. Я тебе севадушный так вдарю, что и дорогу к дому забудешь. Лыпшинов кланялся, крестился, говорил зычно, чтоб слыхали все, трогал до хоть чего и жалости бабье сердца. Прощайте, православные, прощайте, родимые. Дай Бог вам на здоровье, пользуйтесь моим кровным. Жил я, честно трудился, ворованное покупал, подсказывал скрильцодёнка. В поте лица добывал хлеб насущный. Людей разорял, процент сымал, сам воровал, кайся. Взять бы тебя за хиршу, собачий блуд, да обзим. Насущный, говорю, а теперь на старости лет. Бабы захлюпали носами, потянули к глазам концы платков. Разметнув только что хотел поднять Лапшинова и вытолкнуть со двора, он уже крикнул было «Ты не агитируй, а то...» как на крыльце, где стоял, прислонясь к перилам Дёмка, внезапно возникли шум, возня. Лыпшинеха выскочила из кухни, неся в одной руке кошолку с насиженными гусиными яйцами, в другой притихшую, ослеплённую снегом и солнцем гусыню. Дёмка легко взял у неё кошолку, но в гусыню Лыпшинеха вцепилась обеими руками. Не трожь, поганец, не трожь! Колхозный теперь и чугусыня, заорал Дёмка, ухватясь за вытянутую гусиную шею. Лопшиня едва держала гусиные ноги. Они тянули всяк к себе, яростно возя друг друга по крыльцу. Отдай косой! Я тебе отдам. Пусти, говорю, колхозная гуска, задыхаясь выкриквёл Дёмка. Она нам на весну гусят. Отойди, старая, а то ногой в хрешки гусят выведет. Вы своё отъели? Разлохматившаяся лапшениха, упираясь в порожек валенком, тянула к себе, брызгала слюной. Гусыня, вначале взревевшая дурным голосом, замолкла. Видно дёмка перехватил ей дыхание, но продолжала с бешеной быстротой выбрасывать крылья. Белые пух и перья снежными хлопьями закружились над крыльцом. Казалось ещё один миг, и дёмка отдалеет. вырвет полуживую гусыню из костлявых рук лапшинихи. Но вот в этот та момент непрочная гусиная шея, тихо хрустнув позвонками, оборвалась. Лапшиниха, накрывшись подолом через голову, загремела с крыльца, гулко считая порошки. А Дёмка, ахнув от неожиданности, с одной гусиной головой в руках Упал на кошельку, стоявшую позади него, дави гусиные насиженные яйца. Взрыв неслыханного хохота оббил ледяные сосульки с крыши. Лыпшинов встал с колен, натянул шапку, яростно дёрнул за руку своего слюнявого, ко всему равнодушного сына, почти рысью потащил его со двора. Лыпшинехов стала чёрная от злости и боли, обметая юбку Она потянулась была к обезглавленной, бившейся у порожка в гусыне, но жёлтый борзой кабель, крутившийся возле крыльца, увидев цевку, бившую из гусиной шеи кровь, вдруг прыгнул, вздыбив на спине шерсть, и из-под носа лапшенихи выхватил гусыню. Поволок её по двору под свист и улюлюканье ребят. Дёмка, кинув вслед лапшенихе гусиную голову, все еще смотревшую на мир навек изумленным оранжевым глазом, ушел в хату. И долго еще над двором и проулком висел разноголосый взрывами смех, тревожа и вспугивая с сухого хвороста воробьев.